чтобы познать Париж, не хватит всей жизни. Вспомнил он чью-то фразу, поднимая руку. Такси плавно остановилось от тротуара. Монмартр, сказал он, показывая водителю в сторону. У него есть еще немного времени, и он просто не могу держаться не проехав хотя бы по Монмартру. Монмартр месье, переспросил улыбающийся француз. Он закивал головой, ведь карту Парижа все-таки сумел достать. Вот наглядное преимущество нашей работы, — вздохнул он. Не успеваешь пересесть с одного самолета на другой, и весь город видишь из окон машины, которая мчит тебя напрямую между двумя аэропортами. И как можно медленнее в район Монфермея, — попросил он шофера по-английски. Француз, поняв, что перед ним иностранец, любующийся его городом, довольно улыбнулся и повернул направо. За окнами мелькали районы Парижа. Абервейе, Бабиньи, Лепавиньон. Машина въехала в Монферней. Мигель не отводил взгляда от окон. Это был его первый самостоятельный выезд за границу, и он, страшно довольный, немного очумевший от счастья и напряжение время от времени подными руками ощупывал карман, проверяя на месте ли бумажник с документами. Пистолет, выданный ему два часа назад связником, был предметом его особой гордости. Еще бы! Теперь он помощник регионального инспектора. И это в его возрасте. До этого он лишь дважды бывал за границей, да и то для участия в технических операциях. И вот самостоятельная работа. Он сумел пройти немыслимый отбор и попасть в число ангелов, Настоящее имя этого человека знали только несколько человек у него на родине и региональный комиссар. Мигель Гонсалес, служащий 25 лет, работник одной из парагвайских компаний, «Холост». Эти скупые данные были сообщены таможенной службе Франции, куда этот скромный камевояжер прибыл в качестве гостя. «Монфермей», — повторил уже в третий раз шофер, Мигель очнулся от своих мыслей и, уплатив по счетчику, вылез из машины. Теперь только бы не спутать. Вот там, кажется, у этого дома его должны ждать. Так и есть. Машина стоит у дома. Голубой ford Мигель чертыхнулся. Вот что-что, а в марках машин он до сих пор плохо разбирался. Хотя, конечно, грузовик от легковой машины отличал. Кажется, номер совпадает. «Она». Мигель подходит с левой стороны и садится сзади шофера. Тот молча, только взглянув в заднее зеркало, трогает с места. Первые пять минут Мигель еще пытается уяснить, куда они едут, но на шестой понимает всю бессмысленность своего наблюдения. Места совершенно незнакомы. машина делает столько поворотов, что и не уследить. Наконец они останавливаются у какого-то дома. «Выходи», — показывает рукой шофер. «Спасибо, мсье!» — по-французски произносит Гонсалес, заходя в дом. «Впереди темно, абсолютно ничего не видно. Сейчас меня ударят по голове, и мой холодный труп найдут в сене». Успевает, улыбаясь, подумать Мигель. Когда зажигается свет и слышится голос, «Идите наверх!» Гонсалес поднимается на второй этаж. Большая коричневая дверь. «Войдем?» — решает Мигель. За столом сидит улыбающийся раз мужчина лет пятидесяти. На нем серый полосатый костюм и ярко-красный галстук. Круглые глазки на лице постоянно двигаются. Кажется, он весь отлучает энергию. Так беспокойны и нервозные его движения. «Мистер Гонсалес! Ну, наконец-то!» — машет он руками, вставая. «Входите, входите! Давно вас ждем!» Мигель, осторожно ступая по мягкому ковру, успевает отметить роскошную обстановку и отвечает на рукопожатие. «Прошу вас садиться. Курите!» — предлагает розовощекий. «Вот старый хрыч!» — подумал Мигель. «Ведь знает отлично, что не курю. И наверняка ведь знает мои любимые сны». «Не курю!» — отвечает он односложно. «Разговор идет на английском, и Мигель вынужден отвечать коротко. «Да!» «Я знаю», — переходит на испанский язык, розовощекий и с улыбкой кивает головой. «Совсем забыл?» — врешь, небось, — улыбается мигель «Это тоже входит в проверку, знаем мы вас, забывчивых».